Глава 33. После совещания в штабе Лебедев подошел к начальнику особого отдела. Мне бы хотелось лично участвовать в продуктовой операции. Выяснить возможности источника процснабжения, Шашков понимающе улыбнулся и согласно кивнул. Сделаем в лучшем виде, хоть вам и не положено по чину, только я вас понимаю, товарищ. Просто Николай Алексеевич. Хорошо, согласился Шашков. Завтра прибудет Олег Кружилин с людьми. Есть у меня такой лихой вояка философ С ним и пойдете в поиск. Операцию получу разработать Остапову. Он большой спец по части ловушек. К прибытию Кружилина старший лейтенант госбезопасности Остапов уже прикинул, где с перехватить ему противника продовольствия. Олег доложил про обстановку на берегах реки Тигода, за которую, как за единственную преграду, отходили сосредоточиваясь части второй ударной. И Шашков сказал. Со всеми людьми поступаешь в распоряжение Остапова. «Пойдешь в поиск за щами и кашей», – усмехнулся Александр Георгиевич, – «и комиссар тыла с вами. Отвечаешь за него головой, брат Кружилин». Олег взял с собой четверых бойцов и Степана Чекина. Сержант так и остался маленьким и чудушным, но хватким был до удивления, чем завоевал уважение красноармейцев. В надежность его верили, а это на войне первейшее дело». Значит, вместе с комиссаром их было семеро. Остапов до лесной чащи между двумя болотами группу проводил. «Пройдете лесом, там гать лежит», – напутствовал особист, испытывая некую неловкость от присутствия бригадного комиссара. «Тот ведь старший, ему надо докладывать, а с другой стороны ответственность за операцию на Олеге». Выручил Лебедев. «Вы ему, ему толкуйте», – мягко направил он особиста. «А я иду в поиск, вроде как посредник, а вообще живьем хочу врага видеть». У вас, он, говорят, особо стойкий. Да уж, отозвался Остапов, есть такое дело. Серьезный противник, а главное, сытый. Он уточнил, что то немцы называют Вильгельмштрассе. Они все лесные дороги называли именами берлинских улиц. У них даже Унтерденлинден имеется. Но это подальше, туда не добраться. По этой самой Вильгельмштрассе проходит транспорт, сказал Остапов. Имеем сведения, что доставляют и продукты. Идти по настилу рискованно, можно с Гансом и нос к носу столкнуться. И Олег приказал перебраться на боковую тропу. Она, правда, наполовину была залита водой, но идти, ощупывая ногами, достаточно ли прочен грунт, можно. с километр. Углубляться дальше в тыл было опасно. И Кружилин группу остановил. Вернулся и высланный вперед Чейкин. «Гать рядом», – сказал он. «И кто-то по ней уже едет. Слышал звук мотора, кажется, вездехода». «Быстро вынуть жерди из настила!» – распорядился командир роты. «Вы останетесь со мной!» Последняя относилась к бригадному комиссару, вооруженному немецким автоматом, подарком Шашкова. По бревенчатому настилу, перебирая жерди траками гусениц, неспешно перемещался тягач с открытым верхом и прицепом на коротком жестком буксире. В кузове тягача сидело четверо немцев. «Подходящий», – подумал Кружилин, – «и еще водитель на закуску». Старший лейтенант знал, что Чекин с бойцами уже разобрал настил и залег с той стороны гати. Сейчас тягач становится. «В чем дело, Ганс?» – заорал, вскакивая в кузове унтер-офицер. И до Олега донесли знакомые Доннер Ветер, Химельгот и Ферфлюхтер. Унтер-офицер бегал там, где обрывался настил и заощрялся в ругательствах, вставляя в бедный по этой части немецкий язык сочный русский мат. Вертос, он был в этой области отменный, и Олег невольно улыбнулся. Наконец старший команды увидел в кустах жерди, брошенные в попыхах Чекина и моего ребятами. Теперь он стал кричать на солдат. «Штайнауф! Шнеля! Вставайте быстрее!» Солдаты мигом соскочили с тягача и принялись таскивать жерди на место. Они подвое, Унтер тоже включился в работу, лишь водитель не тронулся с сиденья. Носили изъятый из Вильгельмштрассы бревна. Пока ганцы работали, разведчики потянулись к тягачу поближе и ждали, когда немцы исправят настил. Тем оставалось уложить последнее бревно, когда Кружилин скомандовал. Хендехох! Унтер отпустил край бревна и испуганно возрился на вылезших из болота русских. Вид у Иванов был, мягко говоря, бродяжей. Бойцы поснимали с пленных карабины, а Чекин лишил унтера ремня с пистолетом. Все произошло так молниеносно и гладко, что водители, сидящие в кабине, забыли а Ганс неторопливо вытянул из-за спинки сиденья автомат, приоткрыл дверцу и направил ствол в спину бригадного комиссара Лебедева. Движение водителя не осталось незамеченным кружилиным, но стрелять ему было несподручно, и Олег метнулся, сбил Лебедева с настила. Пули ударили в бревна. Водитель попытался внести поправку, но выпустить вторую очередь не дал ему Степан, который не целясь ударил висевшего на плече автомата. «Быстро в кузов!» крикнул Кружилин бойцам, уже связавшим пленных немцев. Тигач, замерев на бревенчатой дороге, мирно урчал мотором. Водитель не заглушил его. Последнее бревно так и не успели положить. Оно валялось вдоль настила. Олег занял место водителя и уверенно включил скорость. Рядом разместился комиссар Лебедев. «Наследили», – думал Кружилин, стараясь прибавить ходу, хотя и понимал, что по такой дороге тягач с прицепом не погонишь. Стрельба это вовсе ни к чему, только переполошили ганцев. Но ну, может, проскочим. Еще немного и следует свернуть направо, а потом вывести машину на лесную дорогу и полным ходом к своим. Уже на полпути домой Олег остановился, приказал Чекину сменить его за рычагами управления. Надо было осмотреть прицеп, узнать, чего они тянут в качестве трофея. Прицепом, затянутым сверху брезентом, оказалась полевая кухня с двумя котлами, а в них еще горячая гречневая и рисовая каша со свиной тушенкой. «Всем разрешаю по котелку», – сказал Лебедев, – «вместо медали за отвагу». «Вполне эквивалентная замена», – подал голос Кружилин. «Я тоже согласен на кашу». «Сегодня напишу представление к награде», – серьезно сказал Николай Алексеевич. «Вы спасли мне жизнь, Олег, спасибо». Он протянул Кружилину руку. «Ничего больше не оставалось делать», – смутился старший лейтенант. А то Шашков мне за вас голову бы оторвал».